Венеция. Июль 1689. Венецианская республика возникла так. Жалкая горстка людей бежала от ярости варваров, захвативших Римскую империю, и укрылась в недоступных островках в Адриатическом море. Город их мы зрим великолепным и процветающим, а их богатое купечество Причтено древней знати. Все сия благодаря коммерции. Даниэль Дефо. План английской торговли. Элизе, графиня де л'Озер, герцогиня Игломской. От Готфрида Вильгельма Лейбница. Июль 1689. Элиза ваши опасения касательно надежности венецианской почты вновь оказались необоснованы ваше письмо добралось до меня быстро и судя по внешнему виду не вскрытое по правде сказать я думаю что вы слишком долго живете в гааге и заразились у голландок их ханжеством вам надо приехать сюда ко мне Тогда вы убедитесь, что самый разгульный в мире народ без труда своевременно доставляет почту и справляется со множеством других трудных занятий. Я пишу, сидя у окна, выходящего на канал. Два гондольера, чуть не столкнувшиеся минуту назад, яростно кричат и грозятся друг друга убить. Утверждают, что раньше такого не было, гондольеры, мол, так между собой не бронились, а нынче развелось хамство. Это воспринимают как симптом стремительных перемен в современном мире и сравнивают с отравлением ртутью, превратившим стольких алхимиков в трясущихся сварливых безумцев. Вид из моего окна мало изменился за последние сто лет, да и комнате не помешал бы ремонт. Однако письма, разбросанные на столе, все пунктуально доставлены венецианцами – рассказывают о переменах, невиданных с падения Рима. Не только Вильгельм и Мария коронованы в Вестминстере, о чем вы и некоторые другие любезно меня уведомили. С той же почтой пришло письмо от Софии Шарлотты, которая пишет из Берлина, что в России новый царь по имени пётр Он высок, как Голиаф, силен, как Самсон и мудр, как Соломон. Русские подписали договор с китайским императором и провели границу по реке, которая даже на картах не обозначена. По всем отчетам, Россия теперь простирается до самого Тихого океана или, в зависимости от того, каким картам верить, до самой Америки. Возможно, Петр мог бы дойти до Массачусетса, не замочив ног, Впрочем, София Шарлотта пишет, что взоры нового царя обращены на Запад. Они с ее несравненной матушкой уже замышляют пригласить его в Берлин и Ганновер, чтобы обворожить лично. И они за что на свете не желал бы пропустить их встречу, но Петру предстоит уничтожить столько соперников и сразить столько турок, прежде чем он сможет хотя бы задуматься – о подобном путешествии, что я вполне успею вернуться в Германию. Тем временем этот город глядит на восток. Венецианцы объединились с другими христианскими воинствами, чтобы еще дальше оттеснить турок, поэтому только и разговоров, что о новостях, пришедших с последней почтой, или о том, когда ожидается следующее – Для тех из нас, кого более занимает философия, такие застольные беседы очень скучны. Священная Лига взяла город, который зовется липова как вы наверняка знаете, это ворота Трансильвании. Так что есть надежда в скорости отбросить турок к самому Черному морю. Через месяц я смогу написать вам письмо с той же фразой, но с другим набором неудобоваримых географических названий. Бедные Балканы. Простите, если мой стиль покажется вам легкомысленным, таково воздействие Венеции. Она финансирует войны по старинке, обкладывая налогами торговлю, и потому не может вести их с большим размахом. По контрасту, очень тревожит вести из Англии и Франции. Сперва вы сообщаете, что, согласно вашим источникам в Версале, Людовик XIV велел переплавить серебряную мебель из парадных покоев, дабы на эти средства собрать еще большую армию, а может, ему просто захотелось сменить убранство. Затем Гюйгенс пишет из Лондона, что правительство решило финансировать армию и флот за счет государственного долга, используя в качестве обеспечения всю Англию и установить особую подать на его погашение. Затрудняюсь вообразить, какой шум это произвело в Амстердаме. Гюйгенс пишет, что на корабле с ним плыли множество амстердамских евреев, которые перебираются в Лондон совсем с карбом, чадами и домочадцами. Без сомнения, часть серебра, бывшего когда-то любимым креслом Людовика через амстердамское гетто, попадет в лондонский тауэр, где будет перечеканено на монеты с изображением Вильгельма и Марии, чтобы потом пойти на постройку новых военных кораблей в чадами». В этих краях пока мест никак не сказывается то, что Людовик объявил войну Англии. В Средиземном море по-прежнему господствует флот герцога Даркашона. По слухам, он захватил много английских и голландских купеческих судов, однако о крупных морских сражениях на сегодняшний день ничего не слышно. Опять-таки, по слухам, Яков II высадился в Ирландии, откуда рассчитывает нанести удар по Англии. Впрочем, никаких вестей оттуда еще нет. Больше всего меня заботите вы, Элиза. Гюйгенс подробно о вас писал. Он очень тронут, что вы с принцессой Элеонорой и маленькой Каролиной пришли его проводить, в особенности учитывая ваше деликатное положение. Он прибег к различным астрономическим метафорам, дабы описать вашу округлость, вашу непомерность, вашу лучезарность и вашу красу. Он явно к вам неравнодушен и, как мне кажется, слегка огорчен, что ребенок не его. Чей, кстати? Помните, что я в Венеции? Вы смело можете писать что угодно без страха меня шокировать. Так или иначе, зная вашу привязанность к финансовым рынкам, я опасаюсь, как бы последние бурные события не увлекли вас на площадь Дам, самое неподходящее место для будущей матери. Впрочем, что толку мне теперь тревожиться, ибо к этому сроку вы должны были с тем или иным исходом разрешиться от бремени. Молюсь, чтобы и вы, и ваша малютка были сейчас живы. Всякий раз, видя изображение Мадонны с младенцем, что в Венеции случается примерно три раза за минуту, я воображаю, будто смотрю на ваш портрет. Также молюсь за принцесс и шлю им наилучшие пожелания». Участь обеих была прискорбной еще до того, как война погнала их на чужбину. Рад, что в Гааге они обрели надежное пристанище и такого друга, как вы. Однако новости с Рейнского фронта, Бонн и Майнц, захвачены и прочие, заставляют думать, что они не скоро смогут вернуться в Германию. «Вы задали мне много вопросов о принцессе Элеоноре, и ваше любопытство возбудило мое». Вы напомнили мне купца, который наводит справки о человеке, с которым собрался заключить крупную сделку. Я не встречал принцессу Элеонор, только слышал необычно сдержанные описания ее красоты, например, самая очаровательная из немецких принцесс. Впрочем, я ознавал ее покойного супруга Маркграфа Иоганна Фридриха Бранденбург-Анцбахского, Кстати, я только вчера о нем вспоминал, ибо нового русского царя описывают теми же словами, что некогда супруга Элеоноры – прогрессивно мыслящий, дальновидный, намеренный во что бы то ни стало закрепить место своей страны в новой экономической системе. Отец Каролины всячески привечал гугенотов и различных умельцев, он пытался превратить Ансбах в в центр того, что наш общий друг Даниэль Уотерхаус называет технологическими искусствами. Однако он еще и писал романы. Покойный Иоганн Фридрих, а вы знаете мою постыдную слабость к такому чтению, любил музыку и театр. Очень жаль, что он скончался от оспы. И возмутительно, что его собственный сын дурным обращением вынудил элеонор уехать. Кроме этих фактов, не могу сообщить вам о принцессах ничего, кроме сплетен. Зато сплетни у меня первостатейные, ибо София и София Шарлотта в своих интригах имеют виды на Элеонору. Почему ими ее, то и дело возникает в письмах, летающих между Ганновером и Берлином. Я убежден, что София и София Шарлотта вознамерились создать некое немецкое сверхгосударство – Разумеется, оно невозможно без принцев. Немецкие протестантские принцы и принцессы в дефиците, а война далее сократит их число. Соответственно, красивая безмужняя принцесса – ценный товар. Будь Телеонора богата, она могла бы сама выбирать свою судьбу или хоть как-то на нее влиять. Однако из-за неладов с пасынком она осталась без гроша, и все ее достояние – собственное тело и дочь. Поскольку ее тело доказало свою способность производить на свет маленьких принцев, оно отныне в ведении властей придержащих. Я очень удивлюсь, если в ближайшие годы Элеонору не выдадут за какого-нибудь более или менее гадкого немецкого принца. Я бы посоветовал ей выбирать из сумасбродов. По крайней мере, жить станет интереснее». Надеюсь, мои слова не покажутся вам черствыми, ибо такова правда. Все не так плохо, как может показаться. Они в Гааге. Здесь им не грозят зверства, которые творит над немцами армия Лууа. Есть более блистательные города, но Гаага – место вполне приемлемое и уж точно лучше той кроличьей норы в Тюрингском лесу, где, по слухам, Элеонора с Каролиной прозябали несколько лет. Что главное, в Гааге принцесса Каролина смотрит на вас, Элиза, и учится быть великой женщиной. Какую бы участь не готовили Элеоноре две ненадежные свахи, София и София Шарлотта, Каролина, надеюсь, научится от вас и от них, как устраивать свои дела, и, достигнув брачного возраста, сможет выбрать того принца и ту страну, которые ей больше по вкусу. И тем утешит Элеонору на склоне лет. Что до Софии, она никогда не удовольствуется одной Германией. Ее дядя был английским королем. Она хочет стать английской королевой. Вы знаете, что она прекрасно говорит по-английски. Вот почему я здесь, вдали от дома, пытаюсь проследить всех предков ее мужа средь гельфов и гибеллинов. Ах! Венеция. Каждый день я коленопреклонно благодарю Бога, что София и Эрнст Август не произошли от князей какой-нибудь липов. Так или иначе, надеюсь, что вы, Элеонора, Каролина и, дай бог, ваш малютка, здоровы и находитесь на попечении степенных голландских кормилец. Пишите, как только окрепните. Лейбниц. «Постскриптум. Мистический подход Ньютона к силе так меня раздражает, что я начал разрабатывать отдельную дисциплину, посвященную этому предмету. Я подумываю назвать ее динамикой, от греческого названия силы. Как вам? Ибо я могу знать греческий вдоль и поперек, но у вас есть вкус?»